Голова двадцать восьмая. Мирослава. Мирослава дважды прошлась по курортному городку, выпила глинтвейна, еще выпила, наелась колбасок местного производства на гриле, даже поднялась на средний склон и съехала. На курорт опустился поздний вечер, молодежь высыпала из номеров и многочисленных склонов, детей вывели на прогулку перед сном, пары в возрасте наслаждались безветрием и легким морозцем. Сверкали огни, пестрили вывески, бегали подростки, где-то раздавались раскаты смеха, искренивого, беззаботного, яркого. Она поднялась в сьюд, прошлась по кругу, как цирковой пони, ещё раз позвонила мужу, тот не отвечал. Тревога накатывала волнами, страх окутывал густой пеленой, сжимал горло. Мира боялась закрыть глаза, боялась даже моргать. Там за веками она чётко видела взгляд в упор, он прожигал, пробирал до костей, врезался глубже не выдержала и набрала знакомый номер. Дед всегда брал трубку, когда звонила Мирослава, в любое время дня и ночи, в любом состоянии, он всегда отвечал на звонок. Та не часто обращалась к нему напрямую, ещё реже звонила. Тем не менее, случая, чтобы дед не ответил на звонок, она не помнила с того дня, как научилась пользоваться телефоном. Долго ждать не стала, сбросила, сбежала вниз по ступеням, лифт ехал бесконечно, как никогда, и рванула к ресепшену. Дежурный администратор растяглась в улыбке. Мире показалось, что девушка за стойкой начала бы вилять хвостом, будь он у неё. Мне нужно такси, она проговорила спокойно, отстранённо. Да, конечно. Девушка на бэйдже, у которой было указано имя Марина, тут же набрала какой-то номер, сказала, что необходима машина, уточнив кому именно. У нас служба трансфера, посмотрела услужливо. Возможно, вам будет удобнее воспользоваться ей. Другой класс, уровень комфорта. Марина рассказывала очевидные вещи. Конечно, в пятизвёздочном отеле был свой автопарк. Ещё Мира могла воспользоваться в любой момент служебной машиной дедушки, достаточно одного звонка. Она могла также вызывать вертолёт, если необходимо. Мне нужно такси, ещё раз проговорила Мирослава. Такси будет через 3 минуты. Можете подождать на улице или здесь, как вам удобнее. Машина подъедет к дверям. Двери отеля выходили на пешеходную зону. Парковка автомашин была с обратной стороны. Там же останавливались таксисты. Гости отеля обходили здание, прежде чем попасть в машины, но не в случае Мирославы или Максима. Служебная машина Сильвестра подъезжала к дверям, а если бы была техническая возможность, ожидала бы у номера. Неизвестный таксист тоже удостоился чести подъехать прямо к дверям, игнорируя правила движения и скопление людей, снающих детей и разгулявшихся подростков. Таксист Ашарашина посмотрел на запрыгнувшую пассажирку и начал выруливать между удивлённых людей и возмущённых выкриков, пока не выехал на прямую дорогу и не рванул в сторону ближайшего города, по адресу, который назвала Мира. Ехали недолго, каких-то минут 20. Мира видела в окне машину охраны. Похоже, таксист тоже её заметил, и она нервировала парня. На подъезде Мира расплатилась и как только авто остановилось, нырнула в развлекательный центр, быстро поднялась на второй этаж. Нескольких минут Мире вполне хватило, чтобы смешаться с праздничной толпой отдыхающих граждан, наполнивших один из двух развлекательных центров, работающих ночью. Длинные новогодние праздники и близость горнолыжного курорта обеспечивали приток посетителей. Мира прекрасно ориентировалась в этом развлекательном центре. На этаже фуд-корта было несколько выходов, один из которых на противоположную сторону, на улицу с односторонним движением. Значит, если даже наблюдение идет, и Мирослава обманывает себя, что скрылось, решить мгновенно вопрос передвижения охрана не сможет. Мира никогда не убегала от собственной охраны. Сейчас же она ни капли не сомневалась в своих действиях. Естественно, подъехать к поместью незамеченной не удастся. Этот оплот бизнеса охраняется сильнее, чем иные оплоты власти. Но выгадать полчаса возможно. Мира надеялась на это. Надежда одно из самых нерациональных чувств. Она знала это наверняка, как и то, что именно надежда помогает не только выжить, но и жить. Стоянка такси была неподалёку. Она забралась в ближайшую машину и назвала адрес. Таксист вбил его в навигатор и только после этого обернулся на пассажирку. Э, нет, это частная территория. Мне проблемы с законом не нужны и вообще проблемы не нужны. Тряс головой парнишка, внимательно разглядывая пассажирку в зеркало заднего вида. Мира полезла в карман спортивной куртки за наличкой. Денег было немного, по её меркам, сняла для покупки сувениров и другой мелочёвки. Не в каждой лавочке были терминалы для оплаты картами, тем более в передвижных. Думаю, это компенсирует проблемы, если они возникнут. Она протянула купюру водителю, тот округлил глаза, посмотрел недоверчиво, потом смерил взглядом и, видимо, прикидывая, в какие неприятности он влепает, но деньги взял. Таксист умеет оценивать благосостояние клиента по внешним признакам лучше, чем Ванга предсказывала будущее. Оценку благонадёжности и платёжеспособности Мирослава прошла. Уже через 30 минут такси встретил шлагбаум и неприветливые лица двух охранников. Те подошли к машине вплотную и заглянули в салон. Мира опустила стекло и посмотрела на одного из подошедших. Закрытая территория, дамочка, разворачиваем машину и уезжаем, проговорил один из подошедших сквозь зубы. Слышь, командир, обратился он к водителю. Поворачиваем. Мира решительно вышла из машины, внимательно оглядела охранников. Где только Игнат набирает таких мордоворотов? Это же шкаф, а не человек. Лицо куб, тело цилиндр, чек трансформатор, с точно таким же выражением лица. Развернуться придется сейчас вам обоим, если задержите меня хотя бы на полминуты. Вздернув подбородок, так же сквозь зубы медленно произнесла Мирослава: "Что?" Один из трансформеров уставился на Мирославу с ещё более зверским выражением лица. Водитель завёл машину и стал сдавать назад. Время пошло, терпеливо повторила Мира. Что? Лицо охранника медленно наливалось багровыми пятнами. А отлично, я звоню Игнату. Она покрутила телефоном перед его носом. Что, что? Багровые пятна начали перемещаться на шею бугая. Знать работодателю в лицо надо, вот что. Не выдержала Мирослава, перейдя на доступный для понимания охранников язык, повышая голос. Целестина не одобрила бы подобного поведения, но было не до хороших манер. В это время у второго мордоворота зашипела рация. Он ответил и тут же рванул к напарнику на перегонки сам с собой, пытаясь придать лицу приветливое выражение, как если бы бультерьер улыбался. «Проезжайте, машину за вами отправили, приносим извинения, сами понимаете, инструкция». Чиканил второй, продолжая изображать приветливого бультерьера. Он только хвостом не вилял, при этом складывалось впечатление, что мужчина сейчас заскулит с переходом на щенячье повизгивание. "Благодарю", Мирослава смирила взглядом обоих и забралась на сиденье рядом с водителем. "Ясно, если оторвалась, то ненадолго. Люди Игната точно были на хвосте". Мира несколько раз обернулась. Лес, сосны, темнеющие шапки гор над хвойниками, Убегающая вдаль однополосная дорога, петляющая между деревьев, смотрящаяся инородно в празднестве почти первозданной природы. Только свежий, пронзительный воздух. Внучка не верила своему деду ни на грош. Он играл чужими жизнями и судьбами, как кукловод-марионетками. Он не считался ни с кем и ни с чем. Последние произошедшие события убедили миру в том, что они считаются даже с ней. Она знала о дедушке больше, чем ей хотелось знать и помнить». Она была в курсе, сколько времени выделяется на ковёр для служащих Сильвестра, и это время закончилось несколько часов назад. Понимала, что из-за мелочи дедушка не мог вызывать Максима, значит, или случилось что-то экстраординарное, или должно случиться. К тому же, она до сих пор не знала, что заставило Максима согласиться на сделку, только ли страх потерять работу и обеспеченную жизнь, или что-то ещё. Время для аудиенции прошло, стрелки часов приблизились к 10. В это время дедушка ложится спать. Никто и ничто не могло помешать распорядку дня. Однако телефон Макса все еще молчал, как и дедушкин. А это не предвещало ничего хорошего. Мира попыталась оказаться на пороге поместья как можно неожиданней, выиграть время. Если бы Орлы и Игнату узнали, куда именно она направляется, ее могли остановить в том случае, если ее присутствие в поместье лишнее. Что бы там ни происходило, она должна это узнать. Пересела в подъехавшее авто... Водитель такси тут же рванул обратно унося колёса подальше от ненормальной клиентки и ребят из службы безопасности. Спустя всего 10 минут Мира стояла на пороге дома, буравя взглядом бронированную дверь, отделанную под дуб. Не успела поднести руку к звонку, как открыла Селестина. "Девочка", брови помощницы деда поползли вверх, будто она пребывала в изумлении. "Вот только не надо наигранно удивляться", фыркнула Мирослава. "Где Максим?" "Кто?" Сощурила глаза ассистентка. "Целестина". Мира поджала губы и уставилась на старуху, сжимая губы до боли. "Удивительное сходство", вздохнула та. "Максим Аркадьевич в кабинете дедушки. Я доложу, что ты приехала". "Не надо", усмехнулась Вашетча. "Всем известно, что я приехала. На чём именно приехала и даже группу крови таксиста, уверена, уже проверили", говорила она на ходу, уверенно двигаясь по первому этажу к кабинету дедушки остановилась, перевела дыхание, попыталась справиться с громыхающим сердцебиением, рванула тяжёлую дверь на себя, так и не найдя в себе силу успокоиться. Ей было чайно страшно, неизвестность пугала больше, чем любая самая ужасная, но уже случившаяся беда. Но она уверенно сделала шаг на порог кабинета и остановилась там, обводя глазами помещение. Что здесь происходит?